Поэтому я остановлюсь здесь на толковании этих явлений, предложенном котиком в упомянутой выше статье, после напечатания которой он издал еще целую книжку с тем же содержанием и сделал в том же духе предисловие к русскому переводу книги Мыслящие животные. В своей первоначальной статье, помещенной в обозрении психиатрии, автор говорит о научных предрассудках, задерживающих ход научного движения. в вопросе о передаче мыслей на расстоянии, и останавливаясь на объяснении опытов Брауна и Бишопа с помощью восприятия едва ощутимых бессознательных мышечных движений, признает их недостаточными, не говоря о том, что все эти рассуждения о бессознательности восприятий гипотетичны и недоказуемы, Они, кроме того, не в состоянии все-таки объяснить чтение отвлеченных мыслей при исключении осязания, зрения и слуха. Затем он останавливается на позднейших опытах Краинского с кликушами и опытах Жука с воспроизведением задуманных рисунков. Осуждая то, что большинство официальных представителей науки не перестают глумиться над явлениями чтения мыслей, Он видит в этом причину того, что мы до сих пор не имеем никакого представления о сущности этого рода явлений и не знаем даже, действительно ли они существуют. Свои опыты доктор Котик предваряет следующим видением. Гуляя как-то по улицам родного города Одессы, я натолкнулся на балаган со следующей вывеской. «Четырнадцать лет девочка отгадывает все». Войдя туда, я увидел следующее. Стройная, хрупкая девочка, сидя с завязанными глазами на стуле и держа своего отца за руку, называла все предметы, которые публика давала отцу, или произносила слова, которые были написаны кем-либо на бумаге и передавались отцу. Заинтересовавшись этим явлением, я стал часто заходить туда, и вскоре убедился, что имею дело не с фокусом, а с несомненной способностью девочки читать мысли своего отца. Тогда я постарался приобрести расположение этих людей, чтобы иметь возможность поставить опыты на научных основаниях и в присутствии других товарищей и врачей. Надо, впрочем, заметить, что, как показывают опыты, произведенные Штаркер доктором-котиком в его квартире, она может отгадывать и на известном расстоянии от ее отца, причем она оставалась с завязанными глазами, а в отдельных случаях и с заткнутыми ушами. Одни опыты в квартире доктора Котика делались так, что отец оставался в той же комнате, где была и дочь, а в других — они, и между ними находилась плотно закрытая дверь. Нужно, однако, заметить, что первоначальные опыты с заткнутыми ушами — и с разъединением отца и дочери по разным комнатам при разделении их плотной дверью или совсем не удавались, или удавались плохо, вообще представлялись малоубедительными. Позднее же опыты, произведенные с разъединением отца и дочери по разным комнатам и с установлением контакта между ними путем проволоки, проводимой через дверную скважину, а затем и без проволоки, стали удаваться. Опыты с затыканием ушей ватой при завязанных глазах удавались в большей или меньшей мере, хотя и не всегда. Известно, впрочем, что затыкание ушей ватой не устраняет слуха, а только ослабляет его. На основании этих данных и некоторых других опытов автор в конце концов приходит к следующему выводу. Мысль одного лица может передаваться и другому лицу посредством исходящих от центров речи первого «Н-лучей», которым принадлежит свойство возбуждать центры речи второго лица и вызывать в них соответствующие слуховые образы. К общей характеристике опытов доктора Котика следует прибавить, что известная их часть производилась в присутствии товарищей врачей, Причем доктор Котик при описании опытов подчеркивает, что опрошенные им присутствовавшие товарищи не могли заметить во время опытов никакой сигнализации между отцом и дочерью, но, с другой стороны, при описании опытов он часто упоминает о скептицизме товарищей, из чего следует, что, по крайней мере, некоторые из них, видя всю обстановку опытов, не отрешились окончательно от своих сомнений в отношении доказательности самих опытов. Обращает на себя также внимание заявление автора о непризнании телепатических явлений официальной наукой, как будто наука может быть разделена на официальную и неофициальную. При печатании вышеуказанной работы котика я написал статью в том же обозрении психиатрии под заглавием «мысленное внушение» или «фокус», в которой, обращая внимание на опыты доктора Котика и аналогичные им опыты доктора Пивницкого над той же Штаркер, привел и свои наблюдения над подобной же отгадчицей мыслей молодой особой, которую мне удалось сделать во время моего путешествия за границей в Вене в апреле 1903 года. Обстановка отгадывания мыслей в этом случае была почти тождественно с той, которая применялась и в других подобных случаях, и о которой я упоминал в начале этой статьи. Наблюдая за представлениями этой особы, в то время я не находил в них ничего такого, чтобы давало возможность установить обман или фокус, и тем не менее повторяю – Для решения вопроса о мысленном внушении крайне желательно не одно только установление факта, но и всестороннее изучение тех условий, при которых производятся самые опыты. С тех пор, как была написана вышеупомянутая статья, я искал случая проверить опыты с мысленным внушением, дабы «убедиться», В какой мере такие представления относятся к действительным опытам мысленного внушения или же к фокусам. Некоторые из появлявшихся время от времени сообщений, казалось, говорили в пользу передачи мысли на расстоянии. Однако сообщения эти не могут претендовать на значение научно проверенных фактов, вследствие чего и отношение к ним со стороны авторов зависит от большей или меньшей доверчивости к самой теории мысленного внушения и к обстановке самих наблюдений. Между прочим, доктор Котик, говоря в своей работе о том, что вопрос о возможности чтения мыслей на расстоянии остался открытым и, не выходя из сферы курьезов, совсем игнорировался наукой, замечает. Только этим можно объяснить то обстоятельство, что представители науки совершенно не обратили внимания на сообщение доктора Краинского о трех случаях чтения мыслей на расстоянии, которые он наблюдал во время своей командировки в 1900 году на эпидемию кликушества в Новгородскую губернию и опубликовал в своей книге «Порча, кликуши и бесноватые». Даже академик Бехтерев, написавший предисловие к этой книге, ни единым словом не касается этих трех случаев чтения мыслей кликушами, как будто вопрос находится вне сферы его компетенций. Это замечание, род упрека именно и показывает, как может различествовать отношение того или другого автора к таким сообщениям. Доктор Котик. держащееся твердого убеждения, что он доказал возможность передачи мыслей на расстоянии, считает нужным остановиться на опытах Краинского, что вполне понятно. Ну да простит мне это выражение доктор Котик наивно вообще думать, что я не обратил внимания на эти наблюдения, ибо я не только написал предисловие книги Краинского, занимавшегося в то время в качестве прикомандированного врача к заведуемой мною клинике, Но мне пришлось и посодействовать этой командировке доктора Краинского в Смоленскую, а не в Новгородскую, как ошибочно говорит доктор Котик, губернию, где в то время разыгралась эпидемия кликушества. Нечего говорить, что и немало у меня было бесед с доктором Краинским по поводу Ощепковских кликуш. Не упомянул же я об этих наблюдениях в своем предисловии просто потому, что для признания важности этих наблюдений необходима была бы их проверка и, конечно, в иной обстановке. Я хорошо помню еще ранее того, бывший в моей же клинике случай с другим, занимавшимся у меня врачом, доктором Боришпольским, получившим было убеждение, что он имеет под своим наблюдением истеричку, отгадывающую чужие мысли на расстоянии. Он пожелал для этой цели показать ее мне и другим врачам, работавшим в то время вместе с ним в клинике. Во время этого предъявления тотчас же можно было выяснить, что истеричная больная отгадывала без контакта с индуктором, которым оказался сам Боришпольский, только задуманные им в комнате предметы. Опыты же с другими лицами ей не удавались вовсе. Было ясно. что, изучив мимику Боришпольского, она могла, руководясь ею, производить удачные отгадывания предметов, задуманных самим доктором Боришпольским, но не могла отгадывать предметов, задуманных другими лицами, без предварительного изучения их мимики. Сам Боришпольский тогда же признал возможным принять это объяснение и не описал своего случая. В самом деле имелось полное основание думать, что здесь дело сводилось к внимательному отношению истерички к движениям глаз индуктора, ибо при сосредоточении внимания на предмете, находящемся в том или другом направлении, глаза у некоторых лиц невольно устремляются туда же. Когда появилось описание опытов доктора Котика, на которых присутствовал целый ряд врачей, и в том числе некоторые из профессоров местного университета, вопрос о мысленном внушении вновь был поставлен на очередь. Вопрос этот прежде всего заключается в установлении существования самих «Н-лучей», над которыми много работал также Шарпентье, ибо существование этих лучей дает как бы реальное обоснование теории мысленного внушения. Как известно, после сделанных этими авторами сообщений из Германии раздались скептические голоса по поводу нового открытия, и потому было необходимо произвести его проверку, чтобы разобраться в противоречивых данных. Исследование в этом отношении было предпринято у нас профессором Никитиным, которым и был поставлен в нашей лаборатории при моей клинике ряд опытов над «Н-лучами», давших, в конце концов, отрицательный результат. Но как бы ни решался вопрос об Н-лучах, проблема передачи мысли на расстоянии представляет собой самостоятельный вопрос, ибо предполагавшееся существование Н-лучей дает лишь соответствующую почву для понимания передачи мысли на расстоянии в случае подтверждения самого факта передачи, но не более. Следовательно, важнее всего удостовериться в том, существует ли самый факт или нет, имея в виду, что опыты не дали окончательных результатов, ибо и сам автор говорит лишь о большей вероятности отражения, проектирования, мысли от мозга, а не об установлении самого факта. Принимая затем во внимание, что опыты Лемона с отражающими вогнутыми зеркалами привели в глазах автора к отрицательным результатам, причем наблюдавшиеся случаи передачи объяснялись авторам как результат непроизвольного шептания, а опыты Жука с отгадыванием рисунков дали, правда, несколько удачных опытов, в которых сходство представлялось, однако, лишь очень и очень приблизительным – Естественно, приходится признать, что в ряде этих исследований случаи, подобные описанному с Штаркер после их проверки и подтверждения, должны представляться наиболее убедительными.